Глава двенадцатая Вроде бы уже все распланировал и четко знал план действий. А теперь меня огорошили одной неприятной новостью. Денег у меня не так много, как я думал. И об этом мне сообщили лишь на контрольно-пропускном пункте. Оказалось, добытые мной машины надо сначала переоборудовать, затем выставить на продажу и дождаться, когда они обретут нового владельца. И только потом я получу свои деньги за исключением расходов на переоборудование на имперский лад. С оружием и добытой экипировкой все было чуть проще. Империя скупает это практически мгновенно. Но дело в том, что мои враги пока еще не блистают дорогой экипировкой. Да и мне не хватает рук, чтобы вынести все подчистую. А спешно продавать набранный в шахте магический металл было бы опрометчиво. Лучше подождать и потом использовать его для других своих нужд. Деньги вроде бы есть, пусть на все хотелки их явно не хватит. А еще у меня есть целый свободный день, и его стоит потратить с умом. И еще есть один небольшой вопрос. А как мне добраться до города? Не скажу, что он далеко, но если идти пешком, можно потратить полдня. На улице метет снег, и пробираться по запорошенным дорогам будет не так комфортно, как если бы я сидел в теплом и уютном салоне автомобиля. И вот стою я рядом с контрольно-пропускным пунктом и думаю, как мне поступить дальше. «А как обычно солдаты добираются до города?» — уточнил у бойца, что стоял рядом и задумчиво потягивал сигаретку. — На машине? — пожал он плечами. — То есть не пешком, да? — решил я сыграть в его игру. — Не пешком, — утвердительно кивнул боец. — На машине. — На машине? — Верно. Какой, однако, содержательный вышел диалог. Даже немного преисполнился армейского духа. «А где машину взять?» — уточнил у него, даже не надеясь, что эта информация мне пригодится. «Так вон стоянка!» — указал он куда-то в сторону. «И правда. Сразу после выхода из военной части припаркованы с десяток совершенно одинаковых черных автомобилей. Платишь пару рублей и можешь использовать в течение суток». Оказалось, армия продумала все до последних мелочей. Тот, кто отправляется в увольнительную, может спокойно взять машину практически бесплатно и использовать ее для собственных нужд. Очень удобно, как по мне. Но лишь для тех, кто умеет водить. Мне, например, хватило плачевного опыта управления мопедом, и пока возвращаться к этому вопросу нет никакого желания но в дальнейшем обязательно стоит взять пару уроков вождения. Как минимум для того, чтобы я мог в дальнейшем объяснить демонам, как управлять железным конем. Многие пользуются армейским транспортом и очень довольны. Тогда как и командование довольно. Ведь лучшего способа следить за своими бойцами не придумаешь. Все эти машины напичканы датчиками и постоянно отслеживаются штабом. Так что лучше правила дорожного движения не нарушать. Иначе потом будет очень неприятный разговор с командованием. Но в этом есть и свои плюсы. Каждый в городе будет знать, что это едет военный. А значит, глупых проблем с местными или полицией точно не возникнет. Армию здесь уважают. И не просто так. Жаль, что этот вариант не подходит. Было бы удобнее. Можно воспользоваться автобусом, но ближайшая остановка в нескольких километрах отсюда. Не так часто бойцы отправляются в город, чтобы запускать регулярный маршрут. Плюс не так часто попадаются солдаты, не умеющие водить. Минут двадцать я стоял и размышлял над тем, отправиться мне пешком или же просто отказаться от этой идеи. Но в какой-то момент... Из контрольно-пропускного пункта вышел мужик, и уверенной походкой направился к одной из машин. Вот Ероха сейчас в город поедет, окликнул меня боец. Иди к нему напросись, если сам не можешь доехать. Мм, мужик повернулся к нам, услышав свой позывной. Куда напроситься? Да вот, боец водить не умеет, усмехнулся дежурный. «А в город все равно хочет. Возьмешь с собой?» «Да без проблем!» — пожал плечами Ероха. «Пойдем, боец, не тупи!» Вот как! Даже ничего говорить не пришлось, и проблема решилась сама собой. Я не стал отказываться от предложенной помощи и сразу уселся на переднее пассажирское сиденье автомобиля. «И плевать, что обратно, меня вряд ли кто-то повезет!» Главное добраться туда, а там разберемся. Как минимум извозчики обязаны быть в городе. С их помощью и вернусь. Если у меня останутся деньги, конечно. — А ты чего, в первый раз? — спустя минуту проговорил Ероха. «Ага — Ага, — пожал я плечами. Лежаков настоял. Сказал, что мне нужно развеяться. — А ты будто не хотел, — хохотнул он. «Я вот первые два года только и мечтал о том моменте, когда меня выпустят в город. А ты сколько служишь?» «Три месяца, плюс-минус», — слегка приврал я. «Да фактически я служу около недели, но ведь мне уже три раза выдали месячное довольствие, а значит, срок службы именно такой». «Да ну!» — присвистнул мужик. «За какие такие заслуги?» «Танку новусов угнал, что ли?» — расхохотался он. «Ага, с моими-то навыками вождения!» — кивнул я. «Эх, а вот в мое время получить увольнительную было не так-то просто!» — вздохнул Яроха. «Вот ты служишь всего три месяца, и пока еще не понял, что тут творится. Хотя сейчас все проще. А когда я был таким зеленым новобранцем...» Мы действительно были демонами войны и жили в аду. А когда начался штурм Южной заставы, ты бы видел, что там было. Враги не кончались, перли из всех щелей. Танки, артиллерия, авиация. Мне тогда руку прострелили в нескольких местах и по черепу зацепило. Но я все равно продолжил бой. За это получил заслуженный выходной как только вышел из санчасти. Он мечтательно посмотрел вдаль, вспоминая былые времена. «Хорошо вам было», — вздохнул я. «Весело, как минимум». «А я начинаю понимать, за что тебе дали выходной», — прищурился он. «Но это ничего. Скоро твоя жажда боя пройдет. Если бы ты видел те ужасы, которые довелось видеть мне...» Он продолжил рассказывать о самых разных случаях, в которых ему довелось побывать. Там и короткие стычки с новосами, и облавы на черных копателей, и прочих бандитов. За несколько лет службы он побывал в несметном количестве боевых выходов, как одиночных, так и групповых. И каждый этот выход глубоко врезался в память бывалого воина. Так что на пенсии ему явно будет что рассказать внукам. А я думал о том, как мне повезло с выбором. Часто об этом думаю, но ведь это факт. Это не я создан для армии, а, кажется, словно армия создана для меня. Идеальное место для демонолога. И очень хорошо, что я не стал аристократом. Так бы пришлось постоянно думать о делах, интригах других родов, обо всяких этикетах и балах. Как же все это скучно. Другое дело — война. Здесь все просто и понятно. Нет лжи и фальши. Ну ладно, может, она и присутствует, но совсем в малых дозах. Для развития дара нужны сражения, и война подходит для этого лучше всего. «Всего за несколько дней я поучаствовал в двух тяжелых схватках, присытил свой источник энергии и даже слегка увеличил его за счет переизбытка добытых сил. А ведь я в самом начале своего пути». Не заметил, как мы добрались до города. Ероха спросил, куда меня подбросить, и высадил в указанном месте, после чего отправился по своим делам. Повезло встретить этого мужика, такой добродушный и всегда готов помочь. Некоторое время я постоял на улице, посмотрел по сторонам, после чего направился к первому адресу. Я здесь уже был, потому старик узнал меня и заулыбался. — Ого! Так и думал, что ты из армейских! — воскликнул он, стоило мне зайти в его лавку. «Что, решил прикупить еще артефактов?» В этот раз я по другому делу. Помотал головой и положил на стол небольшой мешочек. Наоборот, хотел продать. На продажу я принес самые слабые артефакты. Более качественные могут пригодиться самому. А покупать их выйдет гораздо дороже. Старик тоже хочет кушать и потому разница между продажей и покупкой в цене довольно высока. И да, я знаю, что продавать трофеи самостоятельно мне пока нельзя. Таковы правила, что в течение первых двух лет службы я не имею на это права. Но ведь не пойман не вор. Артефакты из части я вынес самым простым путем. Невидимый бес справился с этим прекрасно. И ни у кого не было ни малейшего шанса его заметить. Рэмбо знает свое дело. Он мастер скрытых операций и спец в диверсионной деятельности. И я даже не хочу знать, откуда у него все эти навыки. Вынести артефакты я приказал, как только узнал, сколько у меня на счету денег. Стало немного обидно. И чтобы не мотаться впустую, решил вот так изменить свой маршрут. «Хм, сейчас же займусь оценкой», — задумчиво проговорил старик и достал специальные приборы для замеров уровня энергии в артефактах. «Но сразу могу сказать, много денег за такое дать не смогу. Сам понимаешь, они далеко не лучшего качества». «Понимаю, конечно. Сам специально выбирал только мусор, который точно мне не пригодится». «За защитные могу дать по три тысячи». Спустя пару минут старик отложил их в сторону. «А за курительный артефакт?» «Рублей двести, не больше». «Отлично!» — не стал спорить. «Как пришло, так и ушло, можно сказать». «Я полагаю, оптом будет дороже?» «Если оптом, возможно. Будем обсуждать, когда будут артефакты». Сдержанно улыбнулся старик. «Могу я еще чем-то помочь?» Он отсчитал купюры и передал их мне. «Может, вас интересуют более мощные версии защитных артефактов? Или же что-то атакующее? А также у солдат пользуются спросом бытовые артефакты. Очень облегчают жизнь в дальних походах». «Нет, откажусь», — помотал я головой. «Артефактов и самому пока хватает». Нашел место, где можно брать их бесплатно. Если я правильно понял, в том месте и задницу могут откусить. Или отморозить, — хохотнул он. Но для этого у меня тоже найдется подходящий артефакт. Отморозить ее можно, не выходя из города, — согласился с ним. И действительно, это серьезная проблема. Демоны мерзнут, и сделать с этим ничего не могу. Не то чтобы мне было важно, как они себя чувствуют в этом климате. Но их работоспособность снижается, и надолго я призывать их не могу. Выходит, слишком дорого. А снежные демоны для меня пока недоступны. Они стоят значительно больше. Да и я пока слабоват для этого. Держать их под контролем непросто. А золото у вас можно купить? Уточнил у продавца, прежде чем отправиться дальше. — Нет, все на артефакты уходит, — развел он руками. — Но могу подсказать вам пару хороших мест, где можно купить, и вас точно не обманут. На улицах города было довольно оживленно. Все вокруг торопились по своим делам и старались как можно скорее забраться в хоть какое-то здание. Все же погода сейчас стояла так себе. Завывала метель, а мельчайшие снежинки то и дело норовили забраться в глаза, нос и рот. Но люди здесь привычны к этому. Потому, несмотря на откровенно мерзкую погоду, кутались в теплые куртки и все равно не откладывали своих дел. Никому не было дела до одиноко стоящего черного микроавтобуса. «Ну, стоит и стоит. Какая разница?» Все окна наглухо затонированы, и что происходит внутри, никого не волнует. А внутри вот уже полчаса сидят несколько мужчин в строгих костюмах и через экраны наблюдают за внешней обстановкой. А особенно их интересует вход в лавку артефактора, куда некоторое время назад зашла их цель. Всего их 12 человек — И у них четкое задание — вести преследование субъекта с целью его захвата. Но так как жертва — представитель армии, да еще и демонов войны, все нужно сделать максимально чисто. И вот совсем скоро жертва покинула лавку артефактора, направившись за угол здания. Микроавтобус некоторое время постоял, а затем медленно пополз следом но так, чтобы не привлекать внимание, держался на довольно большом расстоянии. Парень прогулялся по улицам, несколько раз свернул, после чего заглянул в неприметный магазин для нумизматов и снова там пропал. «Это что?» — удивился один из преследователей. «Я правильно понял, что там продаются монеты?» «Ага», — согласился командир группы зачем вообще демону войны могут понадобиться монеты а практически все расхохотались чтобы хорону платить все равно скоро сдохнет ха ха ха пошутил кто то из бойцов и по микроавтобусу прокатилась новая волна смешков все смеялись кроме одного молодого парня он пришел на службу не так давно и старался скрывать одну свою способность. Этот парень видит духов, и сейчас он смотрел за спины своих сослуживцев. «Ребят, может, не будем так шутить?» неуверенно проговорил он, но остальные рассмеялись больше прежнего. Некоторое время они осыпали жертву шутками, и каждая была остроумней прежней так что мужчины весело проводили время в ожидании, когда цель выйдет из магазина. Но в какой-то момент командир нахмурился и посмотрел на своих подчиненных. — Так, какой придурок воздух испортил? — гневно проговорил он. — Гоша, включи проветривание, мы же задохнемся, — приказал он водителю, и спустя пару секунд зашумели вентиляторы прогоняя смрад на улицу. Вот только стоило отключить проветривание, запах снова вернулся. «Да что за идиот это делает!» — рыкнул командир. «Может, просто не будем обращать внимания?» — предложил парень, и теперь все подумали, что испортил воздух именно он. Но выгонять его не стали. Просто посмеялись над ним и дали новую обидную кличку. Впрочем, воздух испортил действительно он, ведь дух, стоящий за спинами шутников, как раз был очень похож на того самого Харона. Но в этот момент из магазина вышла цель, и смех резко прекратился. Они сразу уставились в экраны, а водитель приготовился разворачиваться. Но парень просто замер у выхода из магазина и некоторое время смотрел по сторонам после чего заметил автобусную остановку и бодро зашагал в ее сторону. И в этот момент в голове командира созрел идеальный план. Их микроавтобус крайне неприметный. Таких в городе сотни. В основном они используются в качестве маршрутного такси. Потому лучшего варианта похищения и не придумать. Не обманул старик. Магазины правда интересны. Хотя есть некоторая наценка на монеты, так как они коллекционные и в идеальном качестве. А демонам на качество изготовления монет совершенно наплевать. Им нужно чистое золото, и неважно, в каком виде оно будет. Поэтому выбирал только монеты, изготовленные из чистейшего золота, и желательно, чтобы они были не самыми редкими. Денег практически не осталось. Но зато теперь у меня есть чем платить демонам. А деньги еще будут. Зарабатывать в армии оказалось довольно легко. И главное, не приходится думать о всякой ерунде, наподобие заводов и производств. Мое дело убивать врагов и забирать трофеи. А об остальном позаботится государство. Но теперь, когда в моей походной сумке звенят золотые монетки, захотелось перекусить. Вот только куда идти я пока не знал, потому обратился к интернету. Посмотрел по карте, а ближайшее место, где вкусно кормят, расположено аж в соседнем районе. Тут тоже есть харчевни, но, судя по отзывам, после них придется отправляться сразу в санчасть. Идти пешком — это угробить уйму времени. Благо, неподалеку заметил автобусную остановку и решил попробовать прокатиться на общественном транспорте. А что? Тоже может быть весело. Считаю, что испытывать что-то новое никогда не поздно. Маршрутное такси появилось словно из воздуха. Стоило мне подойти к остановке. Только какое-то оно странное. Как только машина остановилась, в нее попытался зайти какой-то работяга. Точнее, он зашел и спустя пару секунд вышел, весь бледный и промокший от пота. Может, там просто жарко? Снял шапку на всякий случай и пошел к маршрутке. «Мужик, тебе куда?» Из машины вышел водитель и обратился ко мне. Одет он в строгий, но недорогой костюм. Так обычно одеваются охранники у аристократов, кстати. «Мне на улицу Вазейскую». Честно ответил ему. Отлично, как раз туда и едем. Он открыл мне боковую дверь и жестом пригласил внутрь. Ой, не на возейскую, а на путейскую. Всегда путаю!» Виновато улыбнулся. Жаль, нам не по пути. Если надо и на путейскую и на возейскую отвезем. Он подошел ближе и положил мне руку на плечи. Давай, заходи. По дороге разберемся, куда тебе надо. Ну ладно, раз он так настаивает, почему бы не зайти? Видимо, совсем дела плохи, раз так борется за любые заказы. Потому не стал с ним спорить, зашел внутрь и огляделся по сторонам. А ведь я никогда не ездил на таких, хотя читал что-то о подобном. В городах распространено маршрутные такси. Эти машины катаются по определенному маршруту, собирают всех желающих и подвозят за вполне сносные деньги. Как автобусы, только более юркие и быстрые. В последнее время я вообще много читаю, даже, возможно, слишком много, тогда как в это время можно было бы медитировать и развиваться. Но, с другой стороны, я знаю довольно мало умных демонологов, которых убили на войне. А вот демонологов, сдохших из-за глупости, предостаточно. Потому лучше знать как можно больше об окружающем мире. Оглянулся и увидел десять человек, что сидели на своих местах и безучастно смотрели в окна. Ага, пассажиры. У одного из-под слегка торчит дул автомата, другой спрятал руку в кармане и держит пистолет. «Я, конечно, знал, что Аркута опасный город, но чтоб настолько! Чего все эти люди так боятся, что постоянно держат при себе оружие?» «Присаживайся, мужик, чего встал?» Гаркнул водитель, и я сразу занял свободное место рядом с каким-то бугаем в костюме. Впрочем, они все одеты одинаково. Видимо, в каком-то магазине были скидки, и скидки серьезные. «Но раз они все такие серьезные, я тоже активировал защиту. На всякий случай. Ведь не просто так они все тут вооружены». «Так тебе куда все-таки?» — снова обернулся водитель. «На Путейскую улицу? А дом какой?» «Да просто на улице высажусь. Я там сам добреду», — отмахнулся я. «Просто проголодался. А там, говорят, делают прекрасную шаурму». Еще некоторые комментаторы, помимо восхитительного вкуса, отмечали проблемы с днищем. Но я так и не понял, что это значит, потому не придал никакого значения. — Дело хорошее, браток! — отозвался водитель. — Сейчас мигом долетим. Маршрутка сорвалась с места и устремилась вперед. Некоторое время я смотрел в окно, наслаждался городской архитектурой. Но потом наш маршрут показался мне странным, потому достал из кармана телефон и посмотрел на карту. Хм, действительно странно. Ведь если верить картам, едем мы совсем не туда, куда мне нужно было. Тут или я чего-то не понимаю, или меня обманывают. Ну да ладно, я здесь не местный, водителю виднее. может. Объезжает затор на дорогах. В любом случае, ему лучше знать. Но на всякий случай решил уточнить. Вдруг он просто заблудился. «А мы точно туда едем?» «Точно!» — воскликнул водитель. «А ты что, сомневаешься?» «Нет, конечно!» — поднял я руки в примирительном жесте. «Просто тут трущобы скоро начнутся, за ними пустырь». В ответ водитель расхохотался, и совсем скоро машина остановилась, как и предполагалось, прямо на пустыре. Позади остался бедный район города, состоящий из покосившихся деревянных бараков, и куда ни кинь взгляд, не заметишь ни одного человека. Ну все, пассажиры сразу начали выходить на улицу, и внутри остались только трое. Они достали из-под сидений автоматы и направили в мою сторону. «Выходи, мужик. Приехали». «Вы приехали, вы выходите», — отвернулся я к окну. «Ты не понял? Это ты приехал», — вздохнул один из них. «Так нет же, мне они сюда», — запротестовал я. «Я же говорил, шаурму хочу» а здесь она явно не продается. И знаете что? Я укоризненно посмотрел на водителя. Вы так себе водила. Совсем город не знаете. Ты тупой? Спустя несколько секунд переглядываний пришел в себя самый крупный из них. Говорю же, ты приехал. Выходи. Или не понял, куда ты попал? А куда? Нахмурился я. «Нет, он точно тупой!» — вздохнул мужик. «Или вывести меня хочет!» Он подошел ближе и упер дул автоматом мне в лоб. «У тебя десять секунд, чтобы встать и выйти! Шутить я не намерен!» «Ладно, ладно!» — поднял я руки. «Зачем так грубо?» «Не могли сказать просто, что мне пора выходить?» На самом деле... Я совсем не тупой. Может, разве что в каких-то новых для меня вопросах могу немножко тупить, но это скорее исключение. То, что меня пытаются похитить, стало понятно практически сразу. Сначала думал, что у пассажиров тут крутые нравы, затем начал осознавать, что это и не пассажиры вовсе. Да и на охрану водителя не похоже. Не те суммы проходят через эту маршрутку. Вышел на улицу и сразу утонул по колено в сугробе. Меня тут же окружили вооруженные бойцы, кто-то из них достал рацию, стал передавать наши координаты, также отчитались об успешном захвате цели и вызвали кортеж. А я что? Стою и ложу по снегу ногой. Скучно вот так просто стоять и ждать. «А вы кто, кстати?» — решил уточнить у их командира. «Я понял, что это похищение и все такое. Но кто вы такие?» «Тебе это знать ни к чему», — буркнул командир. «Хотя все равно скоро узнаешь». Он сорвал с одежды черную накладку и продемонстрировал мне какой-то шеврон. «Ну что, узнаешь герб?» «Не». «А, понял!» Подошел к нему ближе и повнимательнее рассмотрел нашивку. «Я, когда в особняке вместе с демонами всех убивал, у солдат там были такие же. Но кому этот герб принадлежит, если честно, не представляю». «Графу Змееву!» — нахмурился мужчина. «Значит, ты действительно причастен к этому? У меня там осталось много друзей, ублюдок!» прорычал он, после чего замахнулся и ударил меня кулаком в живот. От удара я согнулся и разогнулся обратно. Не скажу, что удар прям сильный, такой, средненький. Нас на тренировках даже сильнее лупили. «Ну, бывает», — развел я руками. «Но скажу тебе по секрету», — подозвал его пальцем ближе, — «чисто между нами». Но они были так себе людьми. В ответ мне снова прилетел кулак в живот. «Молчи, тварь!» — прорычал он мне на ухо. Но мне молчать не хотелось совершенно. Раз уж меня похитили, значит, будьте добры, развлекайте. «Слушайте, а вы не боитесь меня похищать?» — улыбнулся им. «Сами понимаете, я солдат, и не просто солдат, а демон войны». «Знаете, что с вами за это будет?» Они переглянулись между собой. «Вижу, знают они, что с ними будет, и прекрасно осознают все риски. Если информация дойдет хоть до одного солдата, всех их устранят прямо на месте, после чего проблемы начнутся уже у нанимателя. И стоит осознавать, что проблемы эти не закончатся строгим выговором. И ему очень повезет, если о похищении первым узнают в имперской канцелярии. Ведь если туда об этом не сообщат, генерал будет сам вправе принимать решение. А мне почему-то кажется, что у него как раз есть свободные от заданий отряды, которые с удовольствием пойдут на штурм особняка-аристократа и совершенно случайно уничтожат всех, кто рискнет оказать сопротивление. «А кто об этом узнает?» — нервно усмехнулся командир. «Ты сел в самую обычную маршрутку, а ее номеров ни в одной базе данных нет. Ее не произвели на заводе. Это полностью ручная работа. Создавалась специально для таких операций. Она бронированная, усиленная. В ней стоит огромный турбированный мотор». «Да зачем ты ему об этом рассказываешь?» Возмутился кто-то из бойцов. "Ну, пусть знает, в какой классной тачке его везли", расхохотался мужчина. "Так что мы можем тебя просто пристрелить, и ничего нам за это не будет". "Уверен?" кивнул в сторону трущоб. "А если кто-то из окна выглянет и заметит?" "А теперь посмотри выше", усмехнулся мужик. "Видишь? Скоро налетит пурга, и когда она нас накроет, Никто уже ничего не увидит. Ну, тогда подождем, когда накроет. Пожал я плечами и продолжил ковыряться ногой в снегу. Нет, какой-то он слишком дерзкий. А ну-ка, проверьте у него карманы, — приказал командир. Оружия нет. Двое бойцов сразу начали меня обыскивать. Даже ножа с собой не прихватил. «Телефон есть, но связь заглушена. О, монеты!» Один из них выудил из моего кармана горсть золотых монет. «А это что?» — прищурился командир и подошел ближе. Из горсти монет он выудил одну и стал внимательно разглядывать. «Что с ней не так? Почему она в крови и узорах?» «Так она заколдованная», — честно ответил я. «Совсем дурак, да?» — скривился командир. «Не дурак, а демонолог!» — возмутился я. «Вот ее и заколдовал!» «Да? И что она делает?» — усмехнулся он. «Демона призывает! Ха-ха-ха!» «Кинь на землю и узнаешь!» — пожал я плечами. «Если не сышь, «Я! су! Он схватил меня за ворот одежды и встряхнул. «Смотри, щенок! Сейчас эта монета полетит на землю, и если ничего не произойдет, твои зубы тоже полетят на землю. Согласен?» «А давай», — махнул я рукой, — «ставлю свои зубы, что ты будешь поражен». Командир усмехнулся и, подкинув монету в воздух, отправил ее прямо в снег, после чего медленно перевел взгляд на меня. «Но...» — на его лице появилась улыбка. «А теперь я буду выбивать тебе зубы!» «Какой же ты бессердечный!» «Есть у меня сердце!» — помотал он головой. «Просто оно черное!» «Да нет, вполне себе красное!» — кивнул на его грудь. «Сам убедись!» Он перевел взгляд ниже и действительно удивился ведь из его груди торчала когтистая лапа, сжимающая его же сердце. «Какого ху?» На этом силы покинули командира, и он обмяк, оставшись висеть на могучей лапе призванного демона. «А вот и пурга!» Я улыбнулся и посмотрел на остальных. «Так что, парни, пора веселиться!» Мужчины не сразу поверили в происходящее. И это дало мне несколько секунд, за которые я создал яркое демоническое пламя на своих руках, а вокруг поднял инфернальный красный дым, через который никто, кроме меня и моих демонов, ничего не увидит. Потому длинная очередь, выпущенная в мою сторону, не нанесла мне никакого вреда. Один из них побежал в машину и схватил рацию, попытавшись связаться с людьми графа. Но рацию тут же выхватил Рэмбо. Рогатый помотал головой, цокнул языком и вонзил нож в горло бедолаги, после чего отнес рацию мне. — Это им точно не нужно, — похвалил демона. — А то сообщат своим, что приезжать сюда опасно. «Мы же не хотим, чтобы они не приехали, верно?» «Хе!» — довольно оскалился Рэмбо. «Пусть едут!»